Глава 19. В гостиной нас ждали. Трое мужчин и одна женщина сидели на диване, а напротив, вдоль стены выстроились, дети и хмуро смотрели на посетителей. Как только я вошла, тишину взорвал гомон детских голосов. Моя малышня бросилась ко мне наперебой, рассказывая, что вон те нехорошие люди хотят забрать их друга. «Когда дети успели настолько сдружиться с Виком, я не знаю. Скорее, защищают просто потому, что ребёнок попал к ним, а значит, свой». «Всем тихо», — гаркнула Тильда, обведя строгим взглядом присутствующих. «Где Вик?» — тихо спросила я у Дорна, стоявшего рядом. «Мы его в бане спрятали», — так же шёпотом отозвался ребёнок. «Отлично. А Вик этих людей видел?» — продолжила допытываться я. Нет, их встретила Айрин, а мы как только узнали, что они хотят, спрятали Вика. Отличная работа, друзья, рассмеялась Тильда. Но вы не учли кое-что. Да и я не сразу поняла. Маги этого место не пропускают врождённо настроенных людей и не-людей. Несмотря на обилие хищников в лесу, к дому они приблизиться не могут. Это значит, мы зря прятали Вика? — с секундной задержкой догадался Дорн. — А вот это мы узнаем после разговора. — Здравствуйте. Я подошла к дивану, на котором устроились гости. — Меня зовут Мария. Я воспитатель этих детей. Гости ожили, словно до этого они были статуями. Женщина тихо вздохнула и сжала ручку сумки, смотря на меня с надеждой. Один из мужчин встал и подал мне руку, приветствуя. Двое других тоже поднялись, но они больше были похожи на охранников, потому что встали чуть позади и застыли. Меня зовут Малвак, а это, мужчина указал на женщину, моя сестра Асилея. Мы пришли за ребёнком. Малвак, предлагаю поговорить там, где не будет столько любопытных ушей, со улыбкой предложила я, оглянувшись на престыженных детей. Идёмте. Я привела гостей на кухню и предложила сесть за стол. Поставила чайник на плиту, попросила Улью оставить нас и села на свободный стол. Охрана осталась у дверей. О каком ребёнке идёт речь и кто вы, собственно, такие? принялась расспрашивать я. Не поймите неправильно, но вы пришли в сиротский приют с требованием выдать вам ребёнка, а я за них отвечаю. Леди Мария, вы прекрасно знаете, о ком мы говорим. Не нужно пытаться обхитрить нас. Пока я думала над ответом, заговорила женщина, осторожно и с дрожью в голосе. Мой малыш, он не такой, как все, понимаете? Его привычки отличаются от людских, и оселе не нужно, нахмурился мальвак. Нет, брат, он мой сын, а эта женщина приютила его, она имеет право знать. От растерянной женщины не осталось и следа, а тон стал жёстче. «Ты не должна просить», — мягко сказал Малвак, сжав ладонь сестры. «Только требовать». «Ты не прав», — ответила Оселея брату, накрыв его руку своей, а затем обратилась ко мне. «Я говорю о мальчике, что попал к вам вчера». «Да вы и так знаете. Тем более Вейман слишком мал, чтобы уметь скрывать свою сущность. С людьми ему опасно». «Речь о малышеве Кифи, верно?» — уточнила я. «Если так, то да, он у нас. Но прежде я бы хотела удостовериться, что он вас знает, и с радостью отправится домой. А ещё ответьте, как ребёнок попал сюда? Насколько я знаю, в Кифи оберегают потомство». В моём доме сейчас неспокойно, с грустью сказала женщина. Настолько неспокойно, что ребёнку одному в лесу безопасней? с недоверием спросила я. А как же дикие звери, разбойники? Мы знали, что он попадёт в безопасное место, а Минара не раз выручала наш народ, и я знала, что и в этот раз не оставит. Аминара? Я нахмурилась, услышав знакомое имя. богиня воды? Для вас она богиня воды, а для нас мать народа, кивнула Аселея. Я думала, она не может выйти за пределы леса, но тогда получается, что вы обитаете здесь, в лесу. Не совсем, мягко улыбнулась женщина. Мы не живём в этом мире уже много лет. В этом лесу да, но в другой, хмм, реальности. Я поняла, растерянно пробормотала я, пытаясь осознать услышанное. Я так понимаю, теперь дома безопасно? Именно поэтому вы пришли за Вейманом. Угроза моему мальчику миновала, с остальным сейчас разбирается мой муж Рамон. Тут из коридора послышался топот маленьких ножек, а затем на кухню, словно ураган, влетел вик. Он растерянно замер, разглядывая посетителей. Оселе тут же встала со стола и всего на мгновение превратилась в кефи. Огромное нечто кислотно-жёлтого цвета. Да, размеры у мамы побольше, чем у малыша. "Мама!" воскликнул Вик и бросился в распахнутые объятия. Я едва сдержалась, чтобы не прослезиться, наблюдая за встречей двух существ, больше напоминающих огромные игрушки. Не буду мешать вашей встрече. Тихо сказала я Рамону: "Позовите, как соберётесь уходить". Мужчина кивнул, и я направилась к детям. Им нужно рассказать, что за Виком пришли родные. "Вика забирают, да?" Не успела я зайти в гостиную, как меня окружили дети. "Да, за ним пришли мама и дядя", ответила я. "Он уйдёт даже не попрощавшись". Надолзе Марк Я вчера ещё заметила, что они подружились с Виком, что неудивительно, возраст был практически одинаков. Думаю, нет. Сейчас он общается с семьёй, но позже выйдет. Не знаю, останутся ли они на чай, но следует подготовиться. Дорн, помоги дедушке Джену поставить стол посреди гостиной. Спустя 15 минут, аккурат к тому времени, как вышли наши гости, гостиная уже была готова. Вы останетесь на чай? спросила я у Василия. У нас мало времени, нахмурившись, тихо сказал Майвак. Мам, пожалуйста, осторожно с Надеждой, попросил Вик, и Аселея сдалась. Мы останемся, но ненадолго. К сожалению, брат прав, времени у нас немного. Мама, дядя, идёмте! воскликнул малыш. Я покажу, где спал, там так круто. Пока малыш показывал дом, мы быстро накрыли на стол, выставив чай и сладости. Не знаю, любят ли взрослые сладкие пироги, но вот Вик очень даже. Как только мы расселись, я заговорила. Вик, обратилась к малышу. Мы были очень рады познакомиться с тобой. Если однажды ты захочешь нас навестить, то мы с радостью приймём тебя. Мам, а ты отпустишь? заинтересовался малыш. Это небезопасно, милый. Люди не должны знать, кто ты есть на самом деле. сили осторожно принялась объяснять ребёнку правила. Совсем нельзя, грустно уточнил Вика, опуская голову. "Вэйман, мы будем тебя отпускать", неожиданно заговорил мой вак. "Но не надолго, и если будешь соблюдать правила". "Брат, но люди!" воскликнула женщина. "Я буду давать ему свой амулет", улыбнулся мужчина. У Веймана впервые появился кто-то, кого он может назвать другом. А еще есть Леди Мария, которая приняла принца и сохранила его тайну. «Принца? Так ты принц? Самый настоящий?» Моментально поднялся Гвалт. Дети восхищались, услышав, кем является друг. Я же сидела в полнейшей прострации, не понимая, как реагировать. «Леди Мария, я прошу прощения». Тихо обратился ко мне Маивак, пока дети не слышали. Но и моё недоверие можно понять. Ничего, я понимаю, улыбнулась я. Любой бы так поступил на вашем месте. Вы можете просить что угодно, даже решить возникшие недавно проблемы. Откуда вы знаете? нахмурилась я. Умеете читать мысли? Народ в Икифи многое умеет. Мягко улыбнулась Аселея. А ещё мы знаем, для чего на поляне стоит этот дом. Расскажите подробнее, что у вас произошло. Да, собственно, рассказывать нечего. Я пожала плечами. Наш дом мне сегодня так завтра займёт шайка разбойников. Вот и ушли мы, чтобы детей уберечь. Не знаю, сколько нам здесь прожить придётся и что останется от дома. Да и вопрос, сможем ли мы вернуться или всё же придётся искать другое место. А стража где? Почему их ещё не казнили? нахмурилась Аселея. Здесь нет стражи. Она в городах, а в этом захолустье такие, как они, могут творить что угодно. Мы поможем вам, чуть подумав, сказал Маивак. А это не опасно? Вам же нельзя показываться людям. В истинной форме нет, но мы вполне можем принять форму обратней, как ваш мальчишка. Мужчина кивнул на Дорна. Так он всё же оборотень, вздохнула я. Надеялась, что Вика ошибся. Вы не любите оборотней? Почему? удивилась Аселея. Нет, что вы? отмахнулась я. Дело не в любви, просто я о них ничего не знаю. Боюсь, что не справлюсь с воспитанием такого ребёнка. Да так же и воспитывать, рассмеялся Майвак. Только скоро он начнёт оборачиваться. Придётся раз в месяц отпускать на ночь, побегать. — О, боги! — едва не взвыла я. — Он же ребёнок. Как его отпускать, да ещё и ночью? А вдруг заблудится или обидит? — Оборотня. Леди Мария, я вам в следующий раз принесу книгу по оборотням. Почитайте. — усмехнулся Маевак. — Обидеть оборотня, тем более молодого. «Довольно сложно. Да и волк в лесу не потеряется никогда. Хотя бы потому, что зверю в принципе сложно потеряться. По запаху дом найдёт». «Вы меня успокоили, спасибо», — рассмеялась я. «Надеюсь, мы со всем справимся». «Нам пора», — тихо сказала Оселия. «Рамон будет волноваться. Леди Мария, вы не переживайте. Брат разберётся с вашими проблемами». «Спасибо». Тепло поблагодарила я. Приходите в гости обязательно, будем рады. Мы вышли на улицу проводить гостей. Дети улыбались и махали Вику, только лиса почему-то была грустная. Милая, что случилось? тихо спросила я малышку, присаживаясь перед ребёнком. Я тоже хочу, чтобы меня папа нашёл, лиса всхлипнула. Маленькая, мы же не знаем, начала я. Вик сказал, что папа жив и ищет меня. Он чувствует, а вот маму не чувствует. Я знаю, что ты не моя мама, а просто похожа. Но можно я буду и дальше называть тебя мамой? Можно, милая, вздохнула я, обнимая девочку. Конечно, можно. И папа тебя обязательно найдёт. А пока ты поживёшь с нами. Но я хочу и дальше жить с вами, нахмурилась малышка. Как только папа найдётся, я ему скажу, чтобы принял всех детей, а на тебя женился. Вот те раз, рассмеялась я. А ты уверена, что я захочу за твоего папу замуж? Он хороший, серьёзно заявила Лиса. И ты хорошая, значит, вы влюбитесь друг в друга и поженитесь. Я промолчала. Не объяснять же пятилетке, что в жизни всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Или это мы, взрослые, всё усложняем? Может и так. Но что-то мне не хочется выходить замуж за незнакомого папу. Как и в принципе вступать в брак? Зачем? Я там уже была. Семейная жизнь дело хорошее, но не хочется. Остаток дня прошёл весело и дружно. Научив детей играть в крестики-нолики, я ушла на кухню, где собралась взрослая часть жителей на вечерний чай. Я даже подумывала ввести в традицию такие посиделки. Обсуждение планов, разговоры о прошедшем дне, новости. «Итак, Викифи нам помогут. Значит, мне нет смысла идти зачаровывать дом», — кивнула Тильда, выслушав мой рассказ. «Думаю, пора возвращаться домой». «А не рано? Мало ли заявится», — нахмурилась я. «Так я же не про приют, я про свой дом. А уж избушку защитить я смогу, не переживай». думала ты с нами останешься? растерялась я. Да и дети уже привыкли. И правда, Тильда, куда это ты собралась? удивился Джен, который явно тоже был не в курсе планов. Так я же не собиралась с вами жить всё время, всплеснула руками ведьма. И ж чего вы думали? Старая для кучи детей. Ты себя в зеркало видела? проворчала Улья. Да и не рожать их заставляют, а просто жить в одном доме. Я вот остаюсь. А тебя так-то никто и не приглашал, съязвила Тилда. А тебе-то какое дело? Бросаешь? Вот и уходи, нечего указывать. Мы с Дженом синхронно вздохнули. Улья здесь второй день, и второй день они спорят. Не ругаются, нет. У меня сложилось впечатление, что эти споры уже настолько привычны, что обеим приносят удовольствие. «А вы обе оставайтесь», — предложила я. «Тильда, ты обещала научить меня гадать, а Улья научит разбираться в травах. Вдруг пригодится». «Я подумаю», — хмуро отозвалась Тильда. Ведьма допила чай и ушла, пожела в спокойной ночи. «Что с ней происходит?» — тихо спросила я. тяжело ей, хмуро ответила Улья. Но она должна справиться. Не спрашивай ничего, позже сама расскажет. Ты лучше нам скажи, как лечение прошло. Отвратительно, скривилась я, вспоминая полуэльфа, и тут же исправилась, наткнувшись на изумлённые взгляды. Нет, само лечение прошло отлично. Больной чувствует себя намного лучше. Это хорошо, значит, вот-вот исцелится. кивнула Улья. Ты иди отдыхать, а я пока сделаю снадобья нужные. Я кивнула и вышла из-за стола. Войдя тихо в спальню, я заметила, что малышка Селия не спит, а тихонько лежит, агукая. Привет, крошка, прошептала я, беря девочку на руки. Пойдём, погуляем немного, а то разбудим всех. Закутав Селию в одеяло, я вышла с ней во двор и села на скамейку. Вот так, милая, Подышишь немного свежим воздухом, но угукаешься вдоволь и будешь крепко-сладко спать. Силия внимательно слушала меня, сжимая угол одеяла в ладошки. Голубые глазки неотрывно следили за мной. «Смотри, к нам Ляся пришёл», — шепнула я, увидев котёнка. Ляська подошла ближе и понюхала свёрток в моих руках. Запрыгнув на скамью рядом со мной, котёнок сунул любопытную морду в одеяло и затарахтел. Силия звонко рассмеялась, хватая кошку за усы. Я даже успела испугаться, не укусит ли? Но Ляся только мурлыкала. Как только Силия уснула, я отнесла малышку в люльку и сама легла на кровать. Всё бы ничего. День прошёл более чем удачно. Малышавики забрали, а значит, мне не придётся думать, как его обезопасить. С разбойниками нам помогут, так что совсем скоро мы сможем вернуться домой. Единственное, мне ужасно не хотелось идти завтра в пещеру. Как представляю, что мне опять слушать эти подколки и намёки. Но надо. Может, Тельду попросить или Улью, пусть они лечат, а не я. Засыпая я и не знала, что лечить больше никому не придётся. На следующий день, придя в лес, я с удивлением обнаружила, что больного на месте нет. Его нет? Растерянно сказала я ведьме: "Выйди из пещеры". Что значит нет? Нахмурилась женщина, Он же ещё слишком слаб, чтобы самостоятельно ходить, тем более вокруг лес. Там вещи, которые я приносила, и вот это. Я протянула теледи мешочек, который нашла. Конечно, рядом с ним была ещё и записка, но её я ведьме не покажу. Может, его забрали? Ну как? В защиту не трогали, если только он не ушёл порталом прямо из пещеры. Не знаю. Я пожала плечами. но думаю, что с ним всё в порядке, а мы свою миссию выполнили. Сейчас соберу вещи, и можно идти домой. Но всё-таки ведьма не унималась, наверное, профессиональный интерес. Как он так смог? Точно больше ничего не было? Может, ты что-то упустила? Абсолютно ничего. В очередной раз солгала я, дотрагиваясь до пояса, где была спрятана записка. Нет, я даже не собираюсь читать это ещё раз. Как только останусь одна, тут же порву в клочья. Но почему-то дома я так не сделала. Порочила ещё раз и положила на самое дно сумки, сверху завалив вещами. И только когда завязала шнурок, поняла: я буду немного скучать по извилиному полуэльфу. Может, из-за разнообразия, а может, просто соскучилась по вот такому общению. Когда перебрасываешься вот такими ехидными фразочками и не чувствуешь обиды, только здоровую злость, которая легко забывается. Ну что же. Надеюсь, мой больной скоро окончательно поправится, а мои старания не пройдут даром. Я усмехнулась. А каков наглец. Увы, но мне пора. «Жаль, что ты так и не оценила мои старания по соблазнению. Надеюсь на скорую встречу и знай, перед ней я возьму пару уроков мастерства, чтобы твоя крепость окончательно пала. Спасибо за помощь. Кстати, к нашей следующей встрече избавься от брачных оков, а вот про наличие кучи ребятни ты обманула. Мужу привет. Целую. Твой невероятно обаятельный подопечный. Записку сохрани, я проверю».